Глава 14. 1 февраля. День. Топливо кончилось километров через пять. Мы как раз ехали по лесу, когда джип начал дергаться и резко заглох. Лампочка указателя уровня топлива к этому моменту уже давно горела. Я старался ехать как можно аккуратнее, сильно газу не давал, старался максимально протянуть. Но какой там? Лесник нас вел через лес. Тут бугор, тут кусты, тут поваленные деревья лежат. «Да и вес у нас будь здоров, дизелёк всё равно брал своё, когда мы переезжали и объезжали различные препятствия». «Всё», — орезюмировал я, выключая зажигание, даже не делай попыток снова завести двигатель. «Дальше пешком». «Дед, сколько нам осталось до станции?» — тут же спросил грач. «По прямой километра четыре. Фигня, пешком дойдём». «Значит так, девушки, бат, остаетесь тут, ждёте нас, мы на станцию. Разведаем, что там, и постараемся найти топливо». Затем он немного подумал и добавил. «Мага, остаёшься с ними». «Чего это?» «Потому что если с нами что-то случится, ты знаешь, куда идти и кого искать. Это приказ». «Остаёшься тут?» «Так точно», — буркнул тот. «Лесник, луну тут оставь». «Хорошо». Жата пошли с нами. Архиаш обрадовался, вон как автомат резво схватил. Быстро проверив оружие и амуницию, мы растворились в лесу. Пройдя, наверное, километр два-три по лесу, я снова начал чувствовать запах гари. Да все его ночуяли. Ну, Бук опять чихнул пару раз. Вот же нежный какой. «Сейчас будет станция», — коротко бросил лесник, подзывая к себе хлопком ладони поляшки Буку. «Рядом иди». Рассыпались небольшой цепью и, озираясь по сторонам, приближались к кромке леса, за которой была станция. И вот опушка леса. «Твою же мать!» — выдохнул слева когда мы раздвинули кусты и посмотрели на станцию. Ее больше не было. На ней был полный разгром. Сразу бросились в глаза два небольших эшелона, которые были полностью сожжены. Оба тепловоза и по семь вагонов за каждым. Они стояли на соседних ветках. Плюс сами железнодорожные пути были взорваны. Рельсы и шпалы валялись в нескольких метрах от бывшего железнодорожного полотна. Здание станции взорвано и сожжено. Многочисленные постройки рядом с ним тоже. Отобрав у бинокль, я смотрел на то, что раньше было станции. Млять, как после бомбёжки. Как будто какой-то авианалёт был. Я, конечно, его результатов никогда не видел, но тут было такое же ощущение. Или как будто артиллерия работала, куча воронок. Чего они тут взорвали то Неужели просто тупо закидывали гранатами? Вообще у меня возникло такое чувство, что задача охотников была нанести как можно больше разрушений, Что они наши пусть не достанется никому. Вот они и взрывали и жгли все подряд. Это просто какой-то пипец. Машины, легковушки, джипы, грузовики. Все было расстреляно и сожжено. Или взорвано. Вон видны части их кузовов. Это, скорее всего, те тачки, которые попали под замес во время боя. Немного порадовали глаз два сожженных и взорванных бронетранспортер-охотников. И три джипа. Нет, четыре. Вон еще один вверх колесами лежит. Вышки, пулеметные гнезда, все тоже уничтожено. Вон и смотровые вышки валяются, и мешки с песком, которыми обкладывали пулеметные точки, разбросаны. И трупы. Много трупов. Наших и охотников. Видать, станция охотникам действительно далась с большими потерями. Вижу указов, парочка рейдеров, гномы. Я до боли закусил губу, рассматривая все это в бинокль. Пацаны рядом молчали. Да и что говорить в такой ситуации? Станция была полностью мертва. Думаю, что живых тут нет. Мы уже видели, как охотники добивают раненых, насмотрелись не так давно на лесопилке. «Пошли», — через пять минут сказал грач. «Внимательно всем. Ищите топливо, берем и уходим». Да, эти охотники прям каратели какие-то. Мы вон уже минут пятнадцать по этой станции ходим и видим все то, что они тут натворили. Такого я еще не видел никогда. Трупы. Они были везде. Хватало как и военных, так и гражданских. Женщины, девушки, у всех пулевые или осколочные ранения. Ушли они, млядь, у многих отрезали уши. Вот же, млядь, уроды! Меня прямо от увиденного башка начала кружиться, а гнев и злость буквально бушевали в моей груди. Вот лежит рейдер, одет в обычную одежду. Чувак, скорее всего, участвовал в отражении атаки, так как рядом с ним двое пацанов в военной форме, и они лежат на месте бывшей пулеметной точки. Вон пулемет, весь перекошенный от взрыва. Сам рейдер, ну, весь в пулевых. Скорее всего, его просто в упор добивали из нескольких стволов. Этих двоих пацанов посекло осколками. А он выжил, хотя на нем тоже осколочных хватает. Гномы, мля, эти-то кому помешали. Наши маленькие друзья лежат кучками. Ножки короткие, быстро убежать не могли. А вон расстрелянный и сожженный микроавтобус «Форд». Там были туристы. В нем так и осталось пятнадцать трупов. Я когда в него заглянул, меня чуть не вырвало но и трупов охотников тоже хватает. Нелегко им дался захват станции. Как ни странно, с них собрали только оружие, и что там можно с трупа взять? А сами тела бросили тут. «Саня, иди сюда!» — позвал меня Слива от перевёрнутого джипа. «Тару какую возьми!» Он постучал пальцем по баку, я услышал глухой звук. «Горючка есть!» Грач нашёл смятую, но вроде целую, железную канистру на 20 литров. Я обрезок какого-то шланга. «Почему-то с базы-то сюда никто на помощь не приехал!» — неожиданно спросил Слива, вставляя в бак кусок шланга. «Далеко!» — сморщился Грач. «Но ведь радиообмен-то постоянно идёт. Ведь если отсюда не отвечали, значит, что-то не так. Должны же были послать сюда людей». «Может быть, и послали», — буркнул Грач. Поддерживая канистру на весу, шланга до земли не хватало. «Их наверняка где-то на дороге встретили». «И не удивлюсь, если саму базу тоже обложили», — хмыкнул Паштет. Пока мы сливали соляру, пришёл лесник. «Там вертолёт, расстрелянный и сожжённый», садясь на колесо, которое оторвало у джипа, сказал он. «В нём два трупа. Грохнулись с небольшой высоты, видать, уже почти взлетели, но уйти не смогли». «Твою мать!» В баке этого перевёрнутого джипа охотников топлива оказалось много. Мы наполнили канистру, затем нашли ещё два ведра. Одно наполнили до краёв, второе наполовину. «Оружий нигде нет», — продолжил дед. «Все собрали, даже пулеметы. Вон там были огневые точки», — он показал нам рукой. «От динозавров делали, хотя они сюда перестали ходить. Ну и, само собой, они собрали все, что уцелело». Я тут вспомнил, что тогда в загоне один из охотников хвалил наши калаши. Неудивительно, что они их все собрали. Этот автомат убить не так-то просто. А по сравнению с оружием охотников, наши калаши, да и вообще все наше оружие, на порядок лучше. «Бука где?» — спросил я, пытаюсь накрыть найденной тут же тряпкой ведро сверху, чтобы во время переноски не расплескать топливо. «Вокруг бегает», — вздохнул лесник, оглядываясь вокруг. «Держи», — крач протянул проволоку, и уже ей я закрепил тряпку. Жата принёс ещё какую-то картонку, ей вообще хорошо ведра закрыли. Слили мы около тридцати-сорока литров соляры. Теперь нам этого вот хватит доехать до базы. Надеюсь, её охотники взять не смогли. Каждая из нас сейчас наверняка гнал от себя эти мысли. Нет, они точно не смогут её взять. Там всего-то два подъезда, ёба как следует охраняются. И видно там всё из неё дальше. Всё-таки база-то с воротами в горе сделана». бока бежит», — сказал паштет. Он на всякий случай смотрел за окрестностями, пока мы тут с сливом топлива занимались. Кот подбежал к нам, тут же ткнулся мордой в лесника, выгнулся и пару раз, как бык, провёл правой лапой по земле. «Нашёл кого?» Удивлённо спросил лесник и встал с колеса. Кот тут же отбежал от него на пару метров, остановился и снова посмотрел на деда. «Нашёл? Точно! Пошли за ним!» — позвал нас лесник. «Он также и к вашему большому Васе меня привёл. И вёл себя так же!» Ломанули за котом бегом. Даже дед вон не отстаёт. Бука вывел на дорогу, которая вела к нашей базе с воротами. «Это нам лесник на ходу сказал. Я тут не был, не знаю. Был только на базе, когда её построили». Забежав за поворот, сразу увидели в кювете два расстрелянных и сожженных чироки. «Эти, походу, уехали сюда с базы», — тяжело дыша на бегу, — сказал грач. «Вот их и встретили». «Млять, млять! Я их всех этих охотников положу!» Не добегая метров двадцать до машин, Бука немного подождал нас на дороге, и когда мы к нему подбежали, ломанулся в лес. «Машин осматривать некогда. Потом посмотрим. Понятно, что там никто не выжил. Вон я вижу только парочку трупов, и оба джипа точно столкнулись с дороги, на ней видны следы от броневиков-охотников. Точно падлы в сторону базы укатили. Метров через десять кот привел нас к лежащему на животе лицом вниз человеку в военной форме. В руках у него был калаш без магазина. Бука села около него и уставился на нас. «Живой!» — тут же сказал гарач приложив два пальца к его шее. Мы быстро перевернули человека на спину. «Молодец!» — похвалил лесник Буку, быстренько разок погладив его по голове. «Блядь, это же наш Михаил!» — воскликнул я, узнав его. «Он из сервиса, мы его сюда старшим по машинам отправили!» «Точно!» — подтвердил Слива. У Михаила были прострелены оба плеча. Кровь вон запеклась или раны чем-то забились. Когда мы его перевернули на спину, он слабо застонал. Тут же достали аптечку, разрезали одежду, чтобы добраться до ран. «Это на вылет. В этой ране пуля внутри. Нужно вытащить!» Быстро осмотрев раны сказал Грач. «Чем?» — обалдел спросил Слива. «Держи!» Паштет протянул Грачу тонкий нож. «Пока нет. Нужно еще кое-что. Там в машине сумка есть, в ней щипцы. От охотников остались. Ими можно достать пулю». Быстро стали делать ему перевязку. Промыли раны, кололи обезболивающее, еще парочку уколов. У лесника с собой тоже оказалась небольшая аптечка. Видимо, от всех этих манипуляций Михаил неожиданно пришел в сознание. Сначала он ничего не понимал, потом его взгляд сфокусировался. «Мужики!» Попытался он слабо улыбнуться, узнав нас, и облизал пересохшие губы. Паштет поддерживал ему голову, а я аккуратно влил ему в рот воду из фляжки. «Спасибо!» — поблагодарил он нас каким-то хрипом. «Тихо! Все нормально!» — сказал ему грач. «Жить будешь! Пулю достанем! Береги силы! Будет больно! Скажешь, еще обезболивающее вколем!» Тот хотел еще что-то сказать, но потерял сознание. «Паштет! Слива! Жата! Бегом за нашим джипом! Соляру не забудьте! Нести его нежелательно!» Грач показал на раненого. «Бука прикрой и проводи их», — тут же сказал лесник. «Грач, скажи, что там нужно из аптечки. Доберутся до машины, ты слива засунь это в какой-нибудь пакет и надень на буку. Он сюда прибежит и все это принесет. Только закрепи хорошо. Сами видели, с какой он скоростью бегает». Два человека, Архи и Кот, выслушав грача, тут же сорвались с места и исчезли среди деревьев. «Пройду прогуляюсь», — прокряхтел лесник. «Может, что еще найду?» «Мы же с грачом вдвоем остались тут. Настроение было подавленным. Сидели молча, старались как можно больше помочь Михаилу. Хоть кровь остановили, но пулю все равно нужно достать и, по ходу придется зашивать. Ничего, справимся». Его я помнил очень хорошо. Мужчина, 45 лет, работал у нас в сервисе. Когда открыли мир динозавров, он спросил у меня, можно ли туда сходить на экскурсию. Я предложил ему отправиться туда старшим по машинам. Он согласился. Под его контролем были подготовлены несколько автомобилей для этого мира, и он туда отправился. И вот, на тебе. Получил две пули. Совершенно гражданский человек. Саня потихоньку позвал меня грач. Я в это время смотрел на дорогу, на те два расстрелянных чироки Вон они видны сквозь деревья. Повернув голову, увидел, что Михаил пришёл в себя. «Пить!» «Пить?» – тут же спросил я, показав ему фляжку. «Молчите, просто моргните два раза». Тот моргнул. Грач поддерживал ему голову, а я снова аккуратно вливал ему в рот воду. Тот пил маленькими глоточками. «Кто это были?» — неожиданно спросил нас Михаил, напившись. «Не говорите ничего», — сглотнул грач. «Все потом». «Кто это были?» — повторил он свой вопрос. «Охотники из нового открытого нами мира», — ответил я. всех уничтожили. Вы ехали сюда, и на вас напали из кустов?» «Да. Мы вообще ничего не поняли. Как по нам стрелять начали?» Я успел из машины в кусты нырнуть. Где ребята? Они все погибли. Помолчав несколько секунд, ответил я. Михаил закрыл глаза, и спустя мгновение я увидел, как у него из правого глаза вытекла слеза. «Михаил, пожалуйста, не разговаривайте!» Снова попросил его грач. «Берегите силы!» Тот моргнул два раза. «Еще воды?» Напоили его вновь. Он снова вырубился. «Он очень слаб. Он весь белый!» Вздохнул грач. «Его нужно на базу!» «Там есть больнички и врачи». «Да я знаю всё, млять Рубанул я в сердцах воздух рукой. «Но ты сам понимаешь, что базу наверняка обложили. Связь заглушили, и, скорее всего, на наши ворота охотники поставили замок. Иначе тут уже наших было бы полным-полно, и этих охотников уже гоняли бы по всему лесу». Грач молча кивнул и, помолчав, сказал. «Прорвёмся. Решим как, но ну, на базу прорвёмся». «Ага, как бы нас самих не положили на подъезде, причём наши же». Нужно думать как им дать сигнал чтобы они нас пропустили и не вмазали по нам из пушек да где блядь?» — спросил грач минут через 20 нашего ожидания не спеши ждем им топливо взять с ним до тачки заправиться завестись проехать по лесу 4 километра минут через сорок50 думаю будут не раньше бука раньше будет кот появился совершенно неожиданный бесшум из кустов мы даже испугаться не успели «Ты ж наш хороший!» — обрадовался я, увидев у него на спине прикреплённую небольшую сумку. В сумке оказалось то, что и сказал в неё положить грач. «Ну-с, приступим!» — хмыкнул грач, протягивая мне небольшую бутылочку. «Лей!» Открыв её, понял, что там спирт. Сначала полил грачу на руки, потом на эти щипцы, потом сняли повязку и на рану. Михаил застонал, но в сознание не пришёл. Грач деловито достал из сумки специальную гнутую иголку, Нитку, пару шприцов, какой-то порошок. По всем его манипуляциям было видно, что такое ему доводилось сделать и раньше. Я не лез, молча сидел. Нечего под руками мешаться, нужна будет помощь, сам скажет. Буков он тоже сидит и на короче отаращится. Я его как раз обхватил и гладить по голове начал. Кот как будто понимал, что мы спасаем человека. Он даже немного прижался ко мне своим могучим телом. Гладя его по спине, я отчетливо чувствовал под шерстью мышцы. Да уж, мускулатура у него развита очень хорошо. А эти его клыки, длиной сантиметров двадцать или чуть больше, вообще что-то с чем-то. Наблюдая за манипуляциями врача, я поймал себя на мысли, что какие же все-таки умные животные в этих мирах. Да, на Земле тоже умных тварей хватает, но тут, мне кажется, они были еще умнее. Лимуты, волхи, кошки вон эти, а в одном мире... Они же, млядь, вообще всё понимают, только разговаривать не могут. Да, хорошо тренированная собака, вполне возможно, также могла принести нам сейчас необходимые инструменты. Но никакая собака в жизни не смогла бы сделать, как Бука с Луной, когда они порвали всех охотников в тех машинах и вернулись к нам. Да, в упор на команду ФАС они бы и бросились, но вот так, как сделали эти кошки, вряд ли. «Есть!» — победно произнёс Грач, демонстрируя мне пулю в щипцах. Михаил лежал и тихо стонал. На лбу у него выступил испарина. Он также был без сознания, да и у Грача тоже вон на лбу капельки пота выступили. «Теперь зашиваем, блядь!» — сам себе говорил Грач. Через 10 минут всё было закончено. Пулей он достал, зашил рану, наложил тугую повязку. Я помог совсем чуть-чуть. Мы с Букой так и сидели, смотрели, что и как он делает. Вид крови меня уже давно не пугал. Так что я наблюдал. Мало ли, когда такое пригодится. Хотя очень хотелось бы, чтобы не пригодилось. «Если организм сильный, выживет», — прислоняясь спиной к дереву после этой операции в полевых условиях, — сказал грач. Бука повернулся, чуть привстал. «Тихо, свои!» — из кустов вышел лесник с небольшой сумкой на плече. «Вот, собрал тут малеха», — положив сумку около нас, сказал он. «Пару фляжек со спиртным, гранаты, патроны, пистолет там есть». «Вытащили!» — кивнул он на лежащие рядом окровавленные бинты. «Да», — улыбнулся я, — «операция прошла успешно». Наши приехали через час, аккуратно сделав из автоматов носилки, погрузили на них Михаила и понесли к машине. По идее, конечно, надо было бы всех похоронить на станции, иначе тут через сутки-двое будет такая вонь, что мало не покажется. Но ни времени, ни сил у нас на это нет. Пока ребята аккуратно грузили в джип Михаила, я рассмотрел валяющиеся в кювете два чироки. Да, их расстреляли практически в упор. Как Миша умудрился выскочить из машины незамеченным и свалить в лес, мне вообще непонятно. Расстреливали их с стороны дороги, в упор. Там метров пятнадцать до дороги. Видел я там кучу гильз в кустах. Люди просто ехали на станцию, а тут на тебе. Кто из них кто, было непонятно. Они там в обгорелой головешке все превратились. «Откуда у этих охотников столько жестокости? Ладно убить всех в машинах, так их еще и сожгли вместе с машинами». По следам волочения на дороге было видно, что оба за чем-то тяжелым, скорее всего, грузовиком, спихнули в кювет и уже там подожгли, предварительно собрав трофеи. Семь человек в тачках было, Миша восьмой. «Ох, мать их!» Девчонки, которые были с нами, вообще были в шоке. Попали из одного ада в другой, и, судя по их лицам, они насмотрелись до дрожи в коленках. Ехали-то они сейчас через станцию и наверняка все видели в окна. «Как на базу будем пробиваться?» — спросил Слива. «Судя по следам на дороге, он ткнул пальцем в грунтовую дорогу. В ее сторону направилась большая колонна машин охотников. Не доезжая парой километров до базы, маскируемся в лесу», — начал Грач. «Оставляем машину и дальше на разведку». Смотрим, как и что, и потом уже по обстоятельствам. Ага. А если по пути на них нарвёмся? Они вон трофеи, гады к себе везут. Я, конечно, уверен в том, что базу они с насколько не возьмут. Но не хотелось бы встретиться с ними на дороге. Они тут наверняка ни на одной машине ездят. Ох, млядь, Слива прав. Встретимся на дороге с охотниками, будет совсем весело. До базы отсюда ещё километров 15-17 и идти пешком через лес чтобы нас не срисовали по дороге. Далековато. Наверняка охотники установили на ней и посты, и заслон, чтобы им самим спину не ударили. Эх, знать бы, сколько их тут. Хотя, что это нам даст? Судя по тому, какой большой колонной они покатили в сторону лифта, тут осталось явно не пара десятков. И не исключено, что они вернутся с подкреплением. Скинут трофей, возьмут еще бойцов. И назад, брать базу. У нас на руках гражданские, раненые, млядь. Вот это попадалось тихо все неожиданно поднял руку лесник слышите мы все разом превратились в большое ухо мне показалось что где то на пределе слышимости я услышал звук мотоциклов мотоциклы не то спросил не то утвердил слива через несколько секунд да мотоциклы подтвердил паштет звук оттуда он махнул рукой в сторону сгоревшей станции тачку в лес быстро и замаскировать скомандовал врачч джип мгновенно загнали подальше в лес и закидали ветками Замели следы, и всё как обычно, опыт в таких вещах у нас уже был. Пока закидывали ветками машину, звук мотоциклов стал слышен лучше. Вон паштет уже выбирает себе место для засады в кустах около дороги. Да и бац, винтовкой уже за деревом заныкался. Вот же, млядь, эти уроды тут ещё и на мотоциклах ездят. Но сейчас мы их быстро приземлим. Вернее, садим сидений. Я, окинув последнюю, только что срубленную ветку на джип, ломанулся к кустам. Там и будет моя огневая точка. «Странно», — произнёс грач, «когда мы снова слушали звук двигателей мотоциклов недалеко от нас. К нам они не приближаются. Да и на охоте мы мотоциклистов не видели. Да и тут они нам тоже пока не попадались. Мы все лежим на расстоянии в метр-полтора друг от друга и ждём, когда тут появятся мотоциклисты. Но их что-то до сих пор нет. Хотя, по прикидкам, они уже должны были тут оказаться». «Баат?» — негромко позвал я. «Что?» «Охотники на мотоциклах ездят?» Ездят, но мало. И тут мотоциклы разом стихли. Сюда они точно не едут. Где они, млядь? Я уже готов стрелять, да и остальные пацаны готовы. Паштет вон какой-то проволокой три гранаты вместе связал и готов эту связку кинуть. Тоже мне истребитель танков, в нашем случае мотоциклистов. Пошли посмотрим, — сказал грач. Идем тем же составом, остальным быть тут. Ясно, — вздохнул мага, поднимаясь земли. Бат кивнул и стал смотреть на дорогу. Снова мы пробираемся по кустам и между деревьев назад в сторону станции. Бука тоже крадется с нами, далеко не отходит. Луна осталась в машине. Вот перед нами станция. Опять мы видим все эти разрушения, кое-где дымящиеся очаги от пожаров, трупы сожженной расстрелянной машины. Кажись, там они последний раз рычали. Шепотом говорит Паштет, тыча у меня перед носом этой связкой гранат. Вот же, млядь, пока мы шли, он уже к ним ручку из какой-то палки прикрутил чтобы кинуть подальше. но паштет, ну, млядь, партизан! Мне вот в голову такое не пришло даже!» «Ты это?» Не отводя взгляд от гранат, говорю ему. «Аккуратней с ними!» «А, фигня!» — отмахивается он от меня. «Сейчас всех положим!» Обходим станцию против часовой. «Вон они, пацаны!» — прошептал Слива, когда мы прошли метров двести и остановились среди деревьев. «Между двумя сгоревшими сараями!» Приглядевшись, я тут же увидел метрах в пятидесяти от нас четыре стоящих на подножках кроссовых мотоцикла. Рядом с ними четверо мужчин в кроссовой экипировке, в руках у каждого по помповику. Шлем уже сняли на сиденье положили. Стоят и смотрят на остатки станции и о чем-то негромко переговариваются. То один, то другой внимательно смотрят по сторонам. «Это не охотники», — говорит Джата. «У них нет таких мотоциклов и экипировки». То, что это не охотники, я уже и сам понял. А ребята аккуратные. Из-за сараев не выходят, оружие в руках. Видать, хорошо, они так покатались по местным лесам. И они, и мотики все грязные. На каждом из мотоциклов сзади по небольшой сумке. «Ну, млядь!» — слышится разочарованный выдох паштета. «Походу, экстремалы!» — делает предположение Слива. «Тут таких хватает, то пешком, кто на джипах, кто на мотоциклах гоняет». На динозавров то смотрят, то убегают от них. «Да-да», — поддакивает паштет, — «мы тоже так с пацанами ходили». «Спорят», — шепчет грач. «Да я и сам вижу, как Высокий начал размахивать руками, а рядом с ним какой-то подросток к нам спиной тоже машет руками, эмоционально ему что-то доказывая, но голос никто не повышает. Двое других также смотрят по сторонам. «Пошли знакомиться», — снова говорит грач. «Паштет, крикни им что-нибудь». «Мужики, вы из какого города?» — заорал тот на весь лес. Я даже глазом моргнуть не успел. А ребятки-то шустрые, их мгновенно, как ветром, со своего места сдуло. Я только услышал, как передергивают затворы помпы из кустов и сараев. Тишина, гонщики молчат, все по кустам заныкались. «Пацаны, не стреляйте!» — снова крикнул паштет. «Мы свои, из Тауса!» «Ты чего разорался, придурок?» — ответили ему с той стороны. «Я тебе сейчас все зубы выбью, приду за придурка!» Мгновенно завелся наш мушкетер. «Иди, я тебя сам на колбасу пущу!» «Так, тихо все!» — крикнул Грач. «Пацаны, не стреляйте! Я выхожу! Мы действительно из Тауса!» «Выходи и посмотрим на тебя!» Грач положил свой автомат на землю, крикнул еще раз, что он выходит, и вышел из кустов. Да, нервы у всех на пределе. Вот он, разведя руки в стороны, подходит к мотоциклам, останавливается и что-то говорит. Спустя несколько секунд из кустов выходят все четверо. Он разворачивается, машет нам рукой и кричит. «Мужики, всё нормально, идите сюда!» «Фух, всё ок вроде!» «Бука, тут посиди!» Прокряхтел дед. «Позову, а то эти четверо все на нервах!» Когда они увидели идущего с нами сжата, то просто обалдели. И снова схватились за оружие. «Тихо, тихо, мужики!» Начал быстро говорить грач. «Он с нами, он не охотник!» «Откуда мы знаем?» Взвился один из них. мы видели как вот такие уроды наших убивали». «Сам-то урод!» — осклабился Жан. «Род свой прикрой!» «Что? Да я тебя сейчас!» — зашипел тот и снова схватился за помпу. Мы тут же навели на них оружие, они на нас. Паштет снова вытащил свою связку гранат. У гонщиков аж глаза округлились, когда они ее увидели. «Да я, если честно, сам струкнул. У этого ума хватит ее прям тут взорвать. Самое интересное, что он-то наверняка свалить успеет до взрыва». «Так, парни!» Медленно разведя руки в стороны, начал говорить грач. «Тихо все! Мы вам не враги! Он с нами!» — кивок нажата. «Он не охотник! Паштет, убери свою кулатушку!» Теперь все смотрят на гранаты, как я, только что в лесу. «Ладно!» — буркнул этот Лех, опуская оружие, когда увидел, как наш паштет засунул палку с гранатами себе за пояс. «Сори, чувак!» «Фух, млядь, ещё не хватало нам тут друг друга перестрелять». И тут паштет выдал, чтобы его. «Кто меня тут обещал на колбасу-то пустить?» «Я?» Вперёд шагает тот, кого я принял за подростка. Но это оказался не подросток. А парень лет двадцати пяти просто он низкий очень. Петра полтора не больше. от же воинственный какой. «Селёнок-то хватит?» нагло спрашивает паштет, ухмыляясь. «Ну вот, млядь, опять». «Паштет, млядь, хватит!» Начал почти что орать на него грач. «Ты как там тебя тоже? Успокойтесь!» «Небоскреб, успокойся!» — говорит ему высокий. «Как?» — обалдели мы. «Небоскреб его зовут!» — повторил высокий. «Как обалдели мы!» И тут мы заржали. Я хохотал, как какой-то псих. Видимо, такая реакция на погонял этого мужика не первый раз, так как он стоял и улыбался на наш смех. «Прости, дружище!» — вытирая слезы, сказал я. «Просто небоскреб!» Слива гад ржет прям в голос, да и жат вон заливается, стоит. «Нормуль, я привык», — лыбится парень. «Так, хватит ржать», — пытаясь успокоиться, говорит лесник. «Это мужики, я сейчас кота сюда позову, он тоже с нами, не вздумайте стрелять. И лучше вообще не рыпайтесь, он гораздо быстрее любого из вас». Не давая опомниться гонщикам, он негромко произнес. бока выходи». И дед смотрит не назад, откуда мы пришли, а куда-то вперед, в кусты, откуда только что и вышли эти гонщики. «Блядь, ну вот как так-то?» Бука просто выпрыгнул из них и приземлился точно рядом с лесником, уселся на задницу и стал с интересом смотреть на четвёрку ребят. Вот же засранец, с тыла подкрался. Они, конечно, обалдели. Сначала выдохнули, потом вздохнули. Лёх этот было дёрнулся за помпу, но тут же остановился. «Вот это котяра!» выдал ещё один из них парнишка лет двадцати. «Ну, красавец! Вы где такого взяли-то?» «Местный», — ответил лесник гладя кота по голове. «Так», — взял слово грач, — «давайте все за сарай, нужно поговорить. И мотоциклы туда же отгоните, у нас там в лесу машина. Три девушки, одна из них ранена, трое мужчин, двое тоже ранены, один тяжело. Где вы видели охотников?»